Я пока был жив, не знал такого, точно не знал. Я это чувствую. В меня как будто вкалывают знания или вводят программу. Об этом, о том. А потом я продолжаю забывать. Противно. Он умолк. Я посмотрел на Тануку и поскреб небритый подбородок. «Знаешь», — сказал я, — «а мне кажется, я могу угадать твое имя». «А не врешь?» «Нет, правда. Сколько у меня попыток?» «Одна», – помедлив ответил голос. «Замётана», – торопливо сказал я. «Так как отсюда можно выйти?» «Надо перейти реку». «Всего-то?» «Да, но это очень сложно сделать. Если честно, я не представляю, как». «И есть один секрет». «И какой же?» «Я не видел собеседника. Но в этот момент у меня возникло чувство...» Будто голос наклонился и, если можно так о нём сказать, заговорил в полголоса. «Главное — не оглядываться!» Заговорческим тоном сообщил он. Я фыркнул. «Тоже мне секрет! Ещё орфей об этом знал!» «Арфей-то знал! А ты вот и не вспомнил бы!» Я промолчал. Действительно, я совсем об этом не подумал. «А с другой стороны, надо ли?» Пока мы говорили, тело подплыло совсем близко. Тёмный плащ, раскинутые руки, светлые волосы. Игнат. Я скинул кроссовки и запрыгал, стаскивая носки. «Да ну-ка, готовься!» Скомандовал я. «Внимание! Не входи в воду!» Предупредил меня голос. «Чёрт, я совсем в этом забыл!» Я закусил губу, посмотрел вправо, влево. Других подходов к воде поблизости не было. Как же я его достану? Течение быстрое, ещё минуты и сорока проплывёт мимо меня. Может, ниже по течению есть отмель? Нет, это палка двух концах, можно не успеть. Каждая секунда промедления уносила парня навсегда. Надо срочно что-то придумать. «Что-то предпринять!» И тут меня осенило. Та «Да ну ну-ка, апорт!» Скомандовал я. «Апорт, тащи его сюда!» Я крикнул это и хотел хлопнуть её по спине. Но ладонь ушла в пустоту. Подгонять никого не было нужно. Собака уже всё сама поняла, шумом и плеском бросилась в воду и стала выгребать на стрешень. Я стал торопливо стравливать цепь, чтобы она, не дай бог, где-нибудь не застряла. «Один метр! Два!» «Три!» «Сколько ещё? Что, если длины не хватит?» Два чёрных тела медленно сближались. Сердце моё бешено колотилось. Я с опаской глянул на воду. Придётся, видно, ноги замочить, хоть голос этого и не рекомендовал. «Что будет, если я туда войду?» «Что сделает со мной эта река?» Тем временем моя подопечная добралась до Игната и ухватила его за ворот. «Есть!» Я чуть не сдох, пока вываживал эту парочку. Весели они порядочно, да и течение сопротивлялось. Тянуть было очень тяжело. Цепь вибрировала, выскакивала из воды, хлопала, с неё летели брызги. Я осторожничал, боялся ненароком задушить собаку. Впрочем, у собак артерии и вены глубоко, спасибо эволюции. «Давай, давай, девочка, давай, тащи его сюда!» Сверкая глазами и запрокидывая к небу бешеный оскал, она буксировала парня к берегу против течения, сгребала изо всех сил. Вода вокруг неё бурлила чёрными воронками и исходила пеной. Что за силища! С оттенком восхищения подумал я. Умрёт, а челюсти не разожмёт. Разве ж можно сейчас признать в ней эту худосочную девчонку? Только б цепь не лопнула. И в воротник не оторвался бы. И сам парнишка из плаща не выскочил. Как бы то ни было, в итоге мы одолели этот поток. Собака почувствовала дно, дело пошло быстрее. Наконец я протянул руку и из последних сил вытащил сороку на берег. Танука выбралась сама, а на крутом откосе, попыталась отряхнуться и повалилась на бок на траву. Там осталось лежать. С нее текло. Бока вздымались и опадали. Язык вывалился».